Глава 14. Урания. Телефон Кириана не замолкал и все время оживал от бесконечного количества звонков. Агеластас разговаривал с кузинами и кузенами. Большинство из них сейчас находилось за границей, но уже сейчас они вылетали в Грецию. Наблюдая за Кирианом и невольно слыша обрывки его разговора, я ощущала, что все они действительно были очень близки. Будто каждый друг за друга стоял горой, и сейчас в очередной раз они сплотились из-за жуткой ситуации. Даже родители Ирону уже направлялись в Афины, и за последние пару часов уже несколько раз позвонили Кириану. Мне почему-то казалось, что обычную у Агеластаса со старшими гатисами отношения были не очень. Но сейчас это не имело значения. Им предстояло всю ночь провести в дороге, но, возможно, они так и не успеют приехать до того, как их единственный сын умрет. Ночью в дороге за бесконечными часами надеялись на чудо, которого не произойдёт, и, теряя сына, также теряли себя. Не желали прощаться с ним, а следовало, при этом чувствуя себя так, как будто в этот момент умирали они сами. Уже было примерно 7 часов вечера, когда звонки стали значительно реже. Мы с Кирианом находились на кухне, и я заварила для него чай. Как было указано на упаковке, в этих пакетиках находились успокаивающие травы, но что-то я сомневалась в том, что они могли хоть немного успокоить Кириана. Всё это время, несмотря на то, что внешне он не проявлял никаких эмоций, я на подсознательном уровне улавливала от него нечто страшное. То, чего в груди все сжималось и становилось не по себе. «Выпей», — я пододвинула к Кириану чашку. «Тебе в универе никто ничего плохого не делал?» Спросил он, повернув ко мне голову и посмотрев в мои глаза. Его взгляд обжигал, подобно дикому огню. «Нет». Я запнулась. В голове все перемешалось, и я запуталась в последних событиях, которые сами по себе мне казались не реальностью, а кошмаром. То есть, да, сегодня утром один парень меня чуть не задушил. Брофи Геластаса взметнулась вверх, и глаза стали еще более страшными, будто бы безумными. Кто? Я не знаю. Этого парня сегодня видела впервые, и мне кажется, что он меня тоже раньше вживую не видел, так как когда он сжал мне шею, он также достал телефон. У него там была моя фотография, старая. Я тогда еще носила очки, и вот мне показалось, что он сравнивал меня с фото. Будто пытался понять, точно ли это я. Я в подробностях рассказала о том парне и о его словах про сестру. Объяснила, что я не имею понятия, кто это, ни к каким слухам не причастна. Почему ты сразу не рассказала об этом? Уже теперь я ощущала неприкрытую ярость, исходящую от Кириана, но направлена она была не на меня. Я тебе немного позже расскажу, почему. Я горько улыбнулась. Ты знаешь этого парня? Нет. Кириан отвел взгляд в сторону. Кажется, о чем то думал. «Правда? Он... Я не знаю, как это, но он мне чем-то напомнил тебя. Не внешностью, но... Чёрт, я не знаю, как это объяснить, но казалось, что если ты его хоть раз увидишь, больше не забудешь. Я думала, что такой парень, как он, должен быть популярен. Более того, первой мыслью было, что вы дружите». Керен слегка опустил веки и от этой, казалось, обычной мимикой показался мне еще более жутким. Он достал телефон и кому-то позвонил. Описал этому человеку внешность того парня и сказал найти его. Проверить не только нашу универ, а и другие филиалы, ведь студенты из них иногда приезжали к нам на лекции. А я все не могла поверить в то, что тот парень непопулярен. она знала. Понимали, что он звери на многое способен. А того парня не знали. Среди студентов находилось чудовище. Я увела Кириана в гостиную и усадила его на диван, после чего включила телевизор. Мне казалось, что если убрать эту гнетущую тишину, станет легче. Но ошиблась. Обстановка все так же была тяжелой. «Если тебе грустно...» «Ты можешь поплакать», — сказала, прикусив губу. В этот момент я сидела на мягком подлокотнике, при этом ноги поставив на диван и обнимая колени руками. Кириан медленно повернул ко мне голову и посмотрел на меня так, что я сразу поняла. Я только что произнесла самые глупые слова в мире. Скорее, Агиластас предпочел бы сейчас разбивать голову тому, кто избил Гатиса, чем распускать сырость. Да и вообще я сомневалась, что Кирен мог это делать. У него подобная функция отсутствовала. Только действия и дела. Порой жесткие и жуткие, но мне почему-то казалось, что правильные. Иногда нужно быть именно таким. «Вы с Гатисом действительно были близки?» Спросила, желая перевести тему разговора. Теперь, понимая, насколько глупыми были мои предыдущие слова, я даже покраснела от стыда. Проклятие я предложила Кириану Агеластасу поплакать. «Мы ни разу не ругались», — сказал Кириан, вновь отвернувшись. «Ни разу до того, как ты приехала в Афины». Некоторое время он молчал, а потом сказал. «Я не считаю его слабым». Когда один из наших в клубе облапал девчонку местного, и в итоге, как и другие, просто смылся, вместе со мной там остался только ирон. Мы были еще мелкими. Мне 15, ему 17. Я знаю, что такое человеческий страх. В Гатисе его не было, несмотря на то, что там на причале их было 10 против нас двоих, ты права. Со мной он даже не защищался, но я знаю, что он умеет бить. Мы росли как шпана, не хотели надеяться на деньги родителей, но как-то справлялись. Когда старшие Раптисы, Гатисы и Псарисы захотели оспорить завещание прадеда, считая, что их дети тоже должны получить честь. Ирон был первым, кто написал отказ на претендование на наследство, хотя, проклятие, оно мне нахрен не нужно». В тот же день отказа написали все остальные кузены и кузины. Когда я ушел из дома, мои братья и сестры поступили так же. Мы шли против наших родителей. Устроились на обычные работы. Сестры официантками, я с братьями, кто на стройку, кто грузчиком. При этом у каждого на счете были сотни тысяч. Мы закалялись. Узнавали мир. Каждый вечер собирались у кого-нибудь из нас на съемной квартире. Кириан опять замолчал, а я не смела ничего сказать. Сидела и молча слушала, чувствуя момент горечи и боли, которые раздирали изнутри. В иронии никогда не было гнили. Если он что-то делал, это были правильные поступки. Но прошлой зимой я перестал его узнавать. Я смотрел то видео. Знаю о том, что Иерон сказал тебе на зимнем вечере, но сколько я его знаю, он всегда был бережен с девушками. Никогда никем толком не заинтересовывался надолго, но даже самой грязной девке он не сказал бы то, что сказал тебе. Я все еще злюсь на него и не понимаю, но уже не пойму. Скоро мы опять все соберемся на его похоронах. Агиласта замолчал. Стиснул зубы и силой сжал ладонь. Я потянулась рукой к нему. Своей ладонью хотела прикоснуться к ладони Кириана, но остановилась. Внезапно услышала жужжание и поняла, что это ожил мой телефон. Звонила мама. «Я сейчас вернусь». Взяв свой телефон, я пошла в свою комнату и ответила на звонок. «Да?» «Чара, как ты можешь так поступать?» Голос мамы был взволнованным, отчаянным и злым. «Мам, ты о чем сейчас спрашиваешь?» Я растерянно прикусила кончик языка, сразу ощущая что-то нехорошее. «Как ты можешь опять общаться с Кирианом Агеластасом? Чара, почему? Зачем ты?» «Откуда ты узнала?» — спросила, чувствуя, как в груди все сжалось. И мне, и папе еще утром прислали фотографии. Мама сделала глубокий вдох, будто пытаясь успокоиться и взять себя в руки. Ты с Агиластасом, кажется, в университете. Он полуголый, ты в его футболке поверх платья. Он держит тебя за руку и куда-то ведет. Кто, кто прислал эти фотографии? Я не знаю, Чара, разве это имеет значение? Нам еще написали, что вы... «Господи, я даже думать об этом не хочу, но разве это и так не ясно, Что вы прямо в университете занимались чем-то таким, что он опять пачкал тебя в одной из аудиторий?» «Мам, мы не занимались ничем подобным. Правда? Судя по фотографии, как раз занимались». Мама шумно выдохнула. «Я не хочу лезть в твою личную жизнь. Ты уже взрослая девушка, но... чара». Мне больно осознавать, что об тебя вытирают ноги, а ты это принимаешь. Мам, все не так. Он просто случайно дернул за мое платье, и оно порвалось. Кириан отдал мне свою футболку и отвел к кузине. Она дала швейный набор, чтобы я зашила платье. Это же как сильно он случайно дернул за платье, чтобы оно порвалось. Мама мне не поверила. Все еще считала, что Агиласта сбрал меня в одной из аудиторий. Ты говорила, что возвращаешься в Афины, чтобы учиться. Вот так ты учишься. Вот чем ты занимаешься в университете. Ты ведь к нему уехала. Нет, это неправда. Мама не дала мне договорить. Вчера мы не хотели об этом тебе говорить, но я считаю, что все же стоит это сделать. У твоего папы больное сердце. Больное сердце? Я широко раскрыла глаза. «Почему вы раньше не говорили? Как давно?» «Уже несколько лет. На этой работе в Касторе ему стало немного хуже, но терпимо. После этих фотографий, которые нам прислали сегодня, кто не отвозила твоего отца в больницу?» К -к «Как он сейчас?» В груди все перевернулось и сжалось. Я ощутила жуткую тревогу, которая обвила тело, и я на ватных ногах оступилась. Сейчас он уже дома. Принимает лекарства, но хочет поехать в Афины и разбить лицо Агеластасу. Все правда не так, как кажется. Кириан ничего плохого мне не делает. Ты можешь защищать его сколько угодно. Ты смотришь на него глазами влюбленной девушки, но это больные отношения, в которых он тобой лишь пользуется и позорит. Показывает, насколько ты доступна. Ты хоть представляешь, что о тебе думали, когда ты в таком виде шла с ним за руку в университете? Я в ближайшее время приеду домой. Хочу увидеть папу и поговорить с вами. Несколько долгих и тяжелых секунд мама молчала. Мы хотим, чтобы ты вернулась в Касторию навсегда. Забери документы из университета и возвращайся. Поступишь тут на учебу. Мам... Прошептала на выдохе. «Я правда не хочу давить на тебя. Больше всего на свете мне бы хотелось доверять твоим решениям. Но я вижу, что сейчас ты на это не способна. Тобой пользуется чара. И так будет продолжаться, пока ты не откажешься от Агиластаса, который тебя и девушкой не считает. С ним ты забыла, что такое гордость. Вот как ты могла простить его после того, что он сделал? Люди не меняются, он опять будет делать тебе больно. А ты будешь прощать лишь потому, что влюблена. Ты просто не видишь того, что мы видим со стороны. Ты считаешь это приемлемым и нормальным, но на самом деле это ужасно. Я разомкнула губы и хотела возразить, но не смогла этого сделать. Мама не знала всего и в каких-то моментах считала, что все хуже, чем было на самом деле. Но в тот же момент я умом понимала, что в кое-чем она была права. Кириан проделал в моей груди сквозную дыру, и она до сих пор кровоточила. Но все же я опять рядом с ним. Нормально ли это? По сути, он лишь пальцем поманил, а я расплылась. Я качнула головой, попыталась прогнать эти мысли, но они прочно засели в сознании. «Можешь считать нас плохими» но мы выдвигаем тебе ультиматум. Или ты бросаешь Агиластаса и возвращаешься к нам? Или можешь больше не приезжать в Касторию и звонить нам? Мы на твои звонки и сообщения больше отвечать не будем, ведь раз ты посчитаешь, что Агиластас важнее, значит, так тому и быть. Мы больше ничего сделать не можем, но и видеть сломленную дочь не хотим. Я не желаю, чтобы этот ублюдок прикасался к тебе грязными руками прямо при нас. Мам, он не... Прекрати! Не оправдывай его! Я подобного слушать не желаю никогда! И если у тебя осталась хотя бы капля здравого ума и гордости, ты понимаешь, что он этого не заслуживает! Мама замолчала, но я уже успела уловить, что ее голос начал дрожать. Казалось, что она вот-вот заплачет. Прошлой зимой нам прислали еще кое-какое видео. Мама запнулась, и я ощутила, как внутри все замерло. Я поняла, что за видео. И в этот момент, казалось, подо мной разломилась земля. И я, переставая дышать, улетела в бездну, в которой душу окутала адская боль. И мои глаза начали неприятно покалывать. Мы не смотрели. Там только конец. В сообщении было, что нужно его посмотреть, и те слова Агеластаса. Мама говорила прерывисто. Кажется, уже плакала. «Как ты могла его простить? Дочь, доченька, он же...» Мама сделала несколько глубоких вдохов. «Он может сделать несколько подарков, может извиниться, но он не изменится». И твой папа долго работал на Агеластасов, знает, как Кириан относится к девушкам. Каждая из них считала себя особенной для него. Пожалуйста, никогда не пытайся оправдывать его. У меня само от этого сердце болит. Не знаю, что будет с папой. Давайте я приеду, и мы поговорим. Прошептала, хотя не знала, о чем мы будем разговаривать. Все было почти так, как сказала мама. И как же сильно сейчас было больно от ее слез! Нет, если ты приедешь разговаривать об Агеластасе, мы уже не будем. У тебя выбор — или приехать и забыть об Агеластасе, или остаться в Афинах, но уже забыть о нас. На этом всё. Казалось, что мама вот-вот отключит звонок, поэтому я на нервах отчаяния и боли сказала — я приеду, я вернусь в Касторию, только мне нужно три дня. Зачем они тебе? Нужно закончить все дела. Я так просто не могу покинуть университет. Создавалось ощущение, что мама хотела что-то сказать, но промолчала. Лишь произнесла «Мы ждем твоего возвращения». У меня дрожали руки. В груди бушевал сокрушающий водоворот, и я понимала, что мне придется уехать отсюда. Разорвать любую связь с Кирианом. Может, это даже к лучшему. Или нет. Я ничего не понимала и сейчас могла думать лишь о том, что так сильно желала найти того, кто отправлял моим родителям те сообщения. И сделать так, чтобы пальцы этого человека больше никогда не смогли коснуться дисплея телефона. Дрожащей ладонью я набрала Ксенона. Ни на что не надеялась, но как только брат ответил, я попросила его дать мне совет. «Один парень сейчас в очень тяжелом состоянии. Можешь, пожалуйста, сказать, есть ли у него хоть какой-то шанс выжить?» Я попыталась описать состояние Гатиса и сказала, в какой больнице его сейчас оперировали. Того, что ты сказала, слишком мало, чтобы понять, какие у него шансы на жизнь. У меня в той больнице есть знакомые. Скажи, как зовут того парня, и я попытаюсь узнать, что с ним, и сколько шансов на жизнь. И Ирон Гатис. Повисла тишина. Тяжелая и давящая. Та, которая пробиралась в изувеченное после разговора с мамой сознание, и вновь его мучила. Это тот парень, который вместе с Агеластосом спорил на то, кто первый тебя возьмет. Ксянан не спрашивал, утверждал, и голос у него сейчас был жестким. Я не знала спрашивать, откуда Ксянан знал об этом. Лишь затаила дыхание и закрыла глаза. Горько опустила голову. Чара, не лезь в их дела. Не приближайся к ним. Мой приезд в Афины был ошибкой, мне не следовало это делать. Мы поговорили с мамой и решили, что через три дня я вернусь в Касторию. После этого я забуду и про Геластаса и про Гатиса. Но, пожалуйста, я просто хочу знать, есть ли шанс у Ирона выжить. Мне хотелось надеяться на лучшее. Но то, что Гатис все же выживет, и мне не придётся бросать Кириана сразу после похорон брата. Почему вы так резко решили, что ты вернешься в родной город? Долго объяснять. Я позже расскажу. Ксеннан пожалуйста, узнай, что с Гатисом. Я тебя очень прошу. Ксенон шумно выдохнул, но сказал, что попытается узнать все, что сможет, и уже через пять минут перезвонил мне. Там все очень плохо. Он умрет. Его, конечно, оперируют, но без шансов. И нельзя ничего сделать. У меня внутри все замерло. Ничего. С такими ранами его можно было считать мертвым, еще когда его привезли в больницу. И в Греции нет более лучших хирургов, чем те, которые сейчас занимаются им. Хотя... Что? Я тут же встрепенулась, что-то внутри ожило. Лично для меня лучший хирург Греции — это Урания Димитрокополос. А она смогла бы помочь? Конечно, нет. На данный момент ей уже больше 70, и у нее дрожат руки. Урания уже давно не может оперировать. К тому же этим гатисом занимаются знаменитые хирурги, которые закончили не менее известные университеты — а всю жизнь проработала в маленькой больнице. Думаешь, что такую, как она, допустили бы к наследнику семьи Гатис? Почему ты считаешь ее лучшей? Потому что это так и есть. Я видел записи с ее операцией, лично с ней разговаривал. Нас познакомил один из моих профессоров. У нее колоссальный опыт и умения. В каких только условиях она не оперировала И какие только пациенты ей не попадались Это трудно объяснить Но когда я смотрел, как она оперирует Не мог ни дышать, ни шевелиться Тогда почему она всю жизнь проработала в маленькой больнице? Потому что считает, что люди везде одинаковые И все заслуживают жить Сейчас она максимум консультирует хирургов В той больнице, в которой работала я правда не знала, что делать, но еще немного поговорив с Ксеноном, побежала искать визитку господина Агиластаса. Быстро набрала его номер и уже вскоре услышала ответ. «Да, госпожа Макри». Я понятия не имела, откуда он знал, что этот номер мой, но, запинаясь, нервно рассказала про некую уранию Димитра Копулос. Сказала, что она уже в возрасте, но объяснила, что она невероятный хирург, и сейчас дает консультации. Только рассказывая все это господину Агеластасу, поняла, насколько мои слова были глупыми. Ксенон был прав. Навряд ли они допустят уранию к Гатису, но я должна была попытаться хоть что-то сделать. Если все оставить как есть, Гатис умрет. Он и так уже был трупом. Господин Агеластас сказал, что проверит информацию. Я понимала, что он не тот человек, который будет полагаться лишь на чьи-то слова. Более того, мне почему-то казалось, что он вообще решит не обращать внимания на то, что я сказала, но все оказалось не так. Началось то, что можно было считать хаосом. Люди господина Агиластаса поехали за Уранией, но она не открывала двери, опасаясь незнакомых мужчин, приехавших к ней поздно вечером. Я опять звонила к Сенону и просила, чтобы он перезвонил ей и все объяснил. «Чара, не лезь к Гаттисам и Агиластасам», — только и сказал брат. «Не буду, это в последний раз. Через три дня я уеду и даже вспоминать про них не буду». Пообещала. Однажды я уже нарушила слово, данное брату, и вновь сблизилась к Кирианом. «Больше я обещаний нарушать не буду». В этот момент окончательно подписывала невидимый договор на разрыв всего, что было между мной и Кирианом. «Тем более ты тот, кто знает ценность жизни. Если можно спасти человека, нужно попытаться это сделать». Ксенан шумно выдохнул, но перезвонил урани. Позже он также перезвонил знакомому из той больницы, а он звонил профессору, знающему уранию. Все это лишь для того, чтобы она зашла в операционную на 10 минут и сказала свое мнение о состоянии Гатиса. Вот только зайдя туда, она не вышла ни через полчаса, ни через час. Я все это время сидела с Кирианом в гостиной и прекрасно знала о том, что среди всех родственников уже расползлась новость о том, что господин Геластас привел какую-то пожилую женщину которая теперь помогала апеллировать Гатиса. Поскольку авторитет этого мужчины был неоспорим, никто не стал возражать. Но теперь задавались вопросом, кто же эта женщина? Я постоянно бегала на кухню, делала вид, что хотела заварить еще чая или приготовить что-то, но на самом деле переписывалась с господином Агеластасом. Все пыталась узнать, как дела у Ирона. И вот в один момент, возвращаясь в гостиную, заметила, что Кириан был более расслаблен. Он все так же сидел на диване, но на этот раз откинув голову на спинку. Глаза Агиластаса были закрыты. «Операция прошла успешно», — сказал он. «Наверное, услышал мои шаги и понял, что я зашла в комнату». «Правда?» Я сама ощутила невероятную легкость и была готова в это мгновение упасть на диван рядом с Кирианом. Только теперь поняла, насколько сильно была напряжена все это время. Мой отец привел какую-то женщину. Кажется, это благодаря ей. Родители Ироны еще в дороге, но хотят с ней увидеться и отблагодарить. Я улыбнулась, но горечь расплывшуюся в груди, все еще отчетливо ощущала. Хорошо, что Гатис не умер. Кириан не останется один. Да и у него есть его братья и сестры. Когда-нибудь он также найдет себе девушку, с которой у него будет семья. А у нас с ним... У нас было только три дня, которые для нас растянутся в одну небольшую жизнь. Время, которое не следовало тратить впустую, его и так слишком мало. Поддаваться и чувствовать, ведь больше этого никогда не будет. Я услышала, что входная дверь открылась, и прежде чем поняла, что делаю, схватила Кириана за руку и быстро повела в свою комнату. Агеластас не сопротивлялся, но явно не понимал, что я делаю. Я быстро завела его в свою спальню и закрыла дверь. Не осознавала, как объяснить Демиду то, что у нас в квартире делал Кириан. Поэтому, лихорадочно размышляя, решила сделать так, чтобы Демид вообще его не увидел.